«Вкающегося духом», — сказал старик, — «его представлял я. Ты сам изобрел некогда это слово. Поэта и чародея, обратившего наконец дух свой против себя самого, преображенного, который замерзает от своего плохого знания и от своей дурной совести. И сознайся, нужно было много времени, о Заратустра, прежде чем ты заметил искусство мое и ложь мою. Ты поверил в мое горе, когда ты держал мне голову обеими руками». Я слышал, как ты горько жаловался, его слишком мало любили, слишком мало любили, и что я так далеко тебя обманул, этому радовалась внутри меня злоба моя. Ты, пожалуй, обманывал и более хитрых, чем я, сказал Заратустра сурово. Я не стерегусь обманщиков, ибо неосторожным должен я быть, так хочет судьба моя. Но ты должен обманывать, настолько я знаю тебя». «Слова твои всегда должны иметь два, три, четыре смысла. Даже в чем сознавался ты сейчас, не было для меня недостаточной правдой, недостаточной ложью. Злой фальшивомонетчик, разве мог бы ты поступать иначе? Даже болезнь свою нарумянил бы ты, если бы Нагим показался врачу своему. Точно так же румянил ты передо мною ложь свою, когда говорил, все это была только комедия. Было в этом и нечто серьезное» ибо и сам ты отчасти такой же кающийся духом. Я хорошо угадываю тебя, ты стал чародеем для всех, но для себя не осталось у тебя больше ни лжи, ни лукавства, ты сам перестал быть для себя чародеем. Ты пожинал отвращение, как единственную истину свою. Нет ни одного правдивого слова в тебе, но еще правдивы уста твои, правдиво отвращение, прилипшее к устам твоим. «Но кто же ты?» — воскликнул тут старый чародей надменным голосом. «Кто смеет так говорить со мною, самым великим среди живущих ныне?» И зеленая молния сверкнула из его глаз на Заратустру. Но тотчас же он изменился и сказал с грустью. «О, Заратустра! Я устал! Противны мне искусства мои! Я не невелик! Для чего притворяюсь я? Но ты знаешь это хорошо! Я искал величие. Великого человека хотел я представлять и убедил в этом многих, но эта ложь была свыше сил моих, об нее разбиваюсь я. О Заратустра, всё ложь во мне, но что я разбиваюсь это правда во мне. Это делает тебе честь, сказал Заратуст мрачно, и смотря в сторону. Делает тебе честь, что искал ты величие, но это же и выдаёт тебя, ты невелик. Злой старый чародей «Это твое лучшее и самое честное, и я чту в тебе то, что устал ты от себя и сказал, я невелик. За это чту я тебя, как кающегося духом, даже если только на один миг, но в этот момент был ты правдив. Но скажи, чего ищешь ты здесь, в лесах и на скалах моих? И если для меня лежал ты на дороге, чего хотел ты от меня? В чем искушал ты меня?» «Так, — говорил Заратустра, и глаза его сверкали». Старый чародей помолчал немного, потом сказал он, «Разве я искушал тебя? Я только ищу!» «О Заратустра! Я ищу кого-нибудь правдивого, простого, справедливого, недвусмысленного, человека честного во всех отношениях, сосуда мудрости, праведника знания, великого человека. Разве ты не знаешь этого, о Заратустра? Я ищу Заратустру!» Тут воцарилось долгое молчание между ними. Заратустро погрузился в глубокое раздумье, так что даже закрыл глаза. Но затем, возвратясь к своему собеседнику, он схватил чародея за руку и сказал ему вежливо и с хитростью, «Ну что ж, туда вверх идет дорога, там находится пещера Заратустры. В ней можешь ты искать, кого хотел бы ты найти. И спроси совета у зверей моих, у орла моего и у змеи моей». Пусть помогут они тебе искать, но пещера моя велика. Правда, я сам, я не видел еще великого человека. Для великого групп еще сегодня глаз даже самых тонких людей. Теперь царство толпы. Многих встречал я уже, которые тянулись и надувались, а народ кричал, вот великий человек. Но что толку во всех воздуходувках? В конце концов воздух выйдет из них конце концов лопается лягушка, которая слишком долго надувалась, и воздух выйдет из нее. Ткнуть в живот надувшемуся — это называю я славной шуткою. Слушайте, дети, это сегодня принадлежит толпе. Кто там знает еще, что велико и что мало? Кто искал там успешно величие? Только глупец, и глупцы имеют успех. Ты ищешь великих людей, ты — странный глупец. Кто научил тебя искать их? Разве теперь время для этого? О, злой искатель, в чем искушаешь ты меня? Так говорил Заратустра, утешенный в сердце своем, и пошел, смеясь своей дорогою.